Глава сорок четвертая. Прошло время, и однажды Тифен отправилась на утреннюю пробежку. Бежать без особой мотивации, только от желания двигаться. Бежать и бежать вперед. Никуда. Просто чтобы бежать. Бег давал ей ощущение почвы под ногами. Помогал почувствовать вкус безвкусной реальности. Но бег мешал думать. Она перестроила шаги под легкий голуб, вгляделась в конец улицы, словно в конечную цель, и дальше позволила телу двигаться, как ему захочется. Больше ей не нужно было. обогнуть скопление домов и бежать в следующий круг. Расходовать силы, растрачивать энергию с единственной целью — двигаться до полного изнеможения, надеясь, что вечером, вернувшись домой, почувствует, что мозг устал так же, как тело. Обычно после пробежки ей реже снились сны, и это ее вполне устраивало. В тот день, начиная второй круг, Она издали заметила летицию, которая вышла из машины с пакетами в руках и с трудом открыла заднюю дверцу для Мило. Стефен остановилась, и был момент, когда искушение повернуть назад чуть не победило. Уклониться от встречи, Спрятаться за углом и дождаться, пока путь будет свободен. Но вид мило неохотно! влезавшего из автомобиля и уткнувшегося в гаджет, заставил ее сердце забиться сильнее. Хотя все это ни к чему. Но она, не думая, решила продолжить пробежку. Ноги сами несли ее к цели. Цель так близко, но она еще сама не знала, зачем к ней бежит и чего добивается. Возобновить отношения? Несомненно, нет. По крайней мере, убедить Летицию в своей искренности, ну хотя бы попытаться, не строя особых иллюзий. Поравнявшись с машиной, она услышала слова Летиции, видимо адресованные Мило: "И закрой дверцу, если такая просьба тебя не очень обременяет". Тон был раздраженный. Похоже, Летиция и не в духе. Может, сейчас не тот момент, чтобы пытаться что-то сделать. Но у нее было преимущество. Она подойдет первая. И Тифен решила не упускать возможности. «Летиция, мы можем пару секунд поговорить?» Летиция обернулась. Лицо ее окаменело от изумления, как у человека, который понял, что выдал себя, но не желает этого признать. Время, казалось, повисло в неподвижности. Прежде чем Летиция нашла, что сказать, Тифен подошла к Мило.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 Я тебя предупреждаю, больная на всю голову. Если еще раз увижу, что ты вьешься вокруг него, я выцарапаю тебе глаза. Такой подход к делу отнял у Тифен последнюю надежду, которая еще теплилась в ней. Летиция ей никогда не поверит. Ну и дура же она была, вообразив, что еще что-то можно сделать. Но они стояли лицом к лицу,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 Она схватилась рукой за щеку, и ей пришлось бросить на землю все тяжести, что она несла. «Ты не имеешь права!» — вспыхнула Тифен, еле сдерживая слезы. Летиция стояла перед ней, и Тифен почувствовала, что она действительно сейчас бросится на нее и выцарапает ей глаза. Возможно, и бросилась бы, если бы не раздался громкий крик, положивший конец этому противостоянию.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 И она, сдержав рыдание, решительно тряхнула головой. Как пожелаешь, Давид. Видишь ли, теперь между нами есть большая разница. Мне нечего терять. Медицинская карта. 7-8 лет. Занятия вашего ребенка вне школы идут ему на пользу, поскольку он никогда не бывает перегружен. М. недоволен, когда надо заниматься чем-нибудь вне школы. Надо ли его заставлять? Акидо, театр, рисование, музыка. Чрезмерное увлечение гаджетом. За этим надо следить. Совместные трапезы могут стать хорошим средством общения и снятия напряжения. Думали ли вы над тем, чтобы выключать телевизор? На кухне нет телевизора. Эм ест всегда с аппетитом. И любит во время еды рассказывать о том, что было в школе. У нас с ним прекрасные отношения. отметки врача, вес, рост.